О сверхчувственном восприятии. Сидели в ординаторской, перекусывали, беседовали об экстрасенсах, высказались все, последним был уролог К. «Экстрасенс не может вылечить гонорею», — сказал он скромно, доедая из баночки и облизывая ложку. «А я могу».